Глава 15. Она перестала ходить в школу. Сутками лежала неумытая, голодная на кровати со соскомканным несвежим бельем. И думала о том, как ее тошнит от этой жизни. В соседней комнате в такой же грязи валялась ее пьяная и уже давно ничего не соображающая мать. Она, наверное, и не заметила, как ушел из дому навсегда ее муж, Даша отец. А дочь она никогда не замечала. Даша тоже не думала о матери. О ком тут думать? Она переживала предательство отца. Он ведь кормил ее, носил на руках, когда она была маленькой, купал и даже читал сказки, когда был не слишком удручён пьяными выходками жены. И он ушел именно от нее, от Даши. Эта тётка с распухшим сизым лицом, окруженная густым смрадом Бывшая мать и жена. ее же нельзя воспринимать как существо одушевленное», — так думала Даша. Значит, отец выбрал себе другую дочь. Оказывается, у него была женщина, когда он еще жил с ними. Это не мешало ему заботиться о Даше и, как ей казалось, любить ее. Но он ее оставил, словно ненужную тряпку. И недавно Даша узнала, что новая жена На самом деле, родила ему другую дочь. Даша становилась немного легче по ночам в тишине и мраке. Тогда она думала, что даже такое положение не совсем безысходно. Она сама способна придумать финал. Она может что-то сделать со своей полумертвой душой и безучастным телом, отомстить тому, кому она стала не нужна. Даша смотрела на два крепких крючка на стене, заменяющих вешалку, и представляла, как завяжет на одном конце веревки, как сунет голову в петлю, как оттолкнет ногой табуретку, подтянет повыше ноги. Эта картина приносила ей облегчение. А когда она представила себе лицо плачущего отца, то даже сумела глубоко вздохнуть, и ее глазам стало горячо и влажно. Впервые с момента ухода отца Однажды она провалилась на рассвете в тяжелый сон, а когда открыла глаза, над ней стоял отец. Это было чудом. Даша подумала, что он к ней вернулся, но оказалось, он пришёл за ней. Какой прекрасной показалась ей скромная, чистенькая квартирка Клары, жены отца. Как вкусно ее накормили. Каким веселым, жизнерадостным был здесь отец, совершенно другой человек. И какой смешной была маленькая Полинка, живая кукла. ее Даша сестра. Это была семья, такая же, как у других детей, а может, даже лучше. Даша полюбила себя, чистенькую, хорошо одетую, с новыми учебниками и домашним завтраком в красивом портфеле. О грязном логове своей матери она даже не вспоминала. Все прошлые мучения оставила в комнате, где торчали два крюка в стене. Иногда, просыпаясь ночью от дурного сна, Даша думала о том, что в ту ночь она как будто повесила несчастную, никому не нужную девчонку с душой полной злобы и тоски. А сюда, в дом родного отца, приехала хорошая девочка, которая незачем что-то скрывать от своей семьи от людей, с которыми она сидит за одним столом и спит под одной крышей. Но Даша себя обманывала. Наступила черная минута, когда неспокойная душа прежней Даши проснулась и завыла по-волчьи. Никто ничего не заметил, но Даша почувствовала: нужно что-то делать с собой и этими людьми, ставшими ее семьей. Ей её стало тошнить от их чрезмерного любовного сюсюканья. Даша так не умела и не хотела. «Сережа, расскажи мне подробнее, что ты узнал в Брянске о Марии Ильиной?» Дина позвонила Сергею поздно вечером. Ее все еще терзала непонятная осведомленность Тамары. Она жила там с матерью. Мать похоронена на местном кладбище. А как ты узнал, что Олег Маланцев, брат Вадима Коркина, из первых, как говорится, рук? От их отца, Виктора Петровича Коркина. Мы долго с ним говорили. Он рассказывал, что Вадим был парень общительный, бесхитростный, но когда он учился в старших классах, в семье произошла драма. Отец уходил к другой. У него родился от этой женщины сын Олег. А потом Виктор Петрович вернулся к жене. Женщина вместе с ребенком выбросилась из окна. Ребенка удалось спасти. Виктор Петрович за его судьбой не следил, но слышал, что после больницы мальчика отправили в интернат для детей-инвалидов в другом городе. Впоследствии его вроде бы нашла сестра, Мария Ильина. А почему у них разные фамилии, если они от одной матери? Ильина, видимо, по отцу, Маланцев, по девичьей фамилии матери. Ты знаешь, «Еще до того, как я хотела рассказать Тамаре то, что ты узнал в Брянске, она сама мне приблизительно все рассказала. Интересно. Она что, еще одного соскоря наняла?» Да нет, конечно. Мне кажется, Аболенская продолжает ей рожить, и все сходится, как видишь. Может, нам не напрягаться попусту, а тоже к ней обратиться. Пусть поможет убийцу найти. «Еще чего? Я, по-видимому, не бегаю. А на каком этапе следствия? Павел Иванович задержал Олега Маланцева по подозрению в фальсификации документов, согласно которым фирма передается Ильиной. Рассматривается его причастность к убийству Вадима. Он следил за ним той ночью. Проблема в том, что формально убийца считается найденным. Взяли бомжа с бумажником и ключами Коркина и получили его признание. Дело практически закрыто. Но Но это не убийца. Павел Иванович видел его, читал признание и знает следака, которому нужно раскрыть побольше преступлений одним махом. Он собрал нераскрытые убийства и повесил их на шею бедолаге, который в худшем случае может только убить крысу. Что же делать? Ничего страшного. Против Лома есть приемы. Мария, не дождавшись звонка от Олега, поздно вечером приехала на Лосиноостровскую и долго звонила в дверь однокомнатной квартиры в старом девятиэтажном доме. Дверь не открывалась. Значит, Олега оставили в отделении? Это что, арест? Мария вернулась домой и до утра просидела, сгорбившись на кухне. В родной город она сумела приехать лет через десять. Их дома уже не было. На кладбище она с трудом нашла заросший травой холмик с грубо сколоченным деревянным крестом, на котором было написано черной масляной краской: "Ильина Галина, раба Божия". Марина покачнулась, как от взрывной волны. Так отчетливо и страшно вернулись к ней события того рокового дня. Детские прозрачные пальчики, кровь на велоснежной распашонке. «Подонок!» Он даже не написал на кресте имя своего сына. После несчастья Мария в мыслях называла дядю Ветю, отца Олега, только так. Он. За оградой кладбища Мария остановилась, тяжело дыша. Она знала, что для своего спасения ей нужно бежать от того, что в ней проснулась в этом городе, у этой могилы. Но она не могла уехать, не сделав ничего для Олешки. Она должна повесить его фотографию на кресте плюнуть в глаза его предателю отцу, найти слова, которые убили бы его. Мария достала из сумочки маленький снимок брата, приложила его к губам и пошла искать фотоателье. Она заказала портрет Олежки на керамике, заплатила за срочность и пришла к дому, где жили Коркины. Виктор Петрович вышел из подъезда примерно через час и потыряковски, шаркая ногами, побрел к булочной. Мария встала у него на пути. Он взглянул на нее удивленно, не узнавая. Хотел о чем то спросить, но вдруг тихо охнул. Руки его задрожали, в глазах появилось выражение вины и муки. Машенька, я не узнал, такая взрослая. Где ты? Как ты? Я ничего о тебе не знал. А тебе ничего и не нужно обо мне знать, дядя Витя. И я тебе никто. А вот на могилке убитого сына следовало хоть табличку повесить. У тебя денег не хватало или совести? Маша, какая могилка сына? Олежка не умер! Ты что, не знаешь? Эти слова мгновенно уничтожили десять лет забвения, тупого оцепенения. Мария сразу поняла, зачем Бог сохранил ей жизнь: чтобы найти Олега, чтобы спасти Олега, до конца дней бороться за его счастье. Утром Мария долго звонила по телефону, указанному в оставленной ей визитке. Наконец, ее соединили с майором Калининым, который вел дело Олега. Он сразу назначил встречу. "Слушай, а ты с кем живешь?» Даша не сводила с Женя глаз. Ей все нравилось в этой девочке: красивое лицо, яркие глаза, голос, манера говорить, ходить, смотреть, поправлять волосы. "С мамой? А что?" Женя думала о том, что более странной девчонки ей еще не приходилось встречать. Что-то есть в ней ненормально упорное и наивное одновременно. Да я хату собираюсь снимать, Вдвоем веселее. Ну что за жизнь с мамашкой? Одно дело, когда она въезд и тебя водит или там памперсы напяливает, и совсем другое, когда она твою личную жизнь заедает. Моя мама не заедает мою личную жизнь. Я бы даже сказала, что она мне во всем помогает. Ой, я тебя умоляю. Скажи еще, что она тебе мужиков в койку подкладывает. Ну, в этом острой необходимости просто нет. Но вообще, у нас с мамой любая ситуация обсуждается. А ну тебе надо обсуждать с мамой. Да ты подумай, как это клёво, когда нет никого над душой, мы сами себе хозяйки. Хотим спим, хотим тусуемся, колбасимся, зажигаем. Ты не бойся, я сама за квартиру буду платить. Я просто одна жить не люблю, а бы с кем мне тоже не надо, а с тобой другое дело. Даша сама понимала, что не может найти убедительных слов для Женей но и отказаться от своей сумасшедшей идеи не было никакой возможности. Меня переклинило, констатировала она с убежденностью опытного диагноста. Это значит, что она своего добьется или взлетись кострами синей ночи. Примерно так ее клинило тогда семья отца. Непонятное раздражение росло, пока не достигло критической точки. Пока Даше не стало понятно, в чем дело. Ей хотелось, чтобы отец любил только ее, и чтобы Полинке, младшей сестре, никто, кроме Даши, был не нужен. Она с напряжением ждала вечера. Отец возвращался с работы, целовал жену, бросал короткий взгляд в Дашину сторону и начинал возиться с Полинкой. Часами играл с ней, нежничал, приходил в восторг от любого ее слова или поступка. Однажды на Новый год отец принес всем своим девочкам подарки: духи для жены, большую куклу для Полины и новое платье для Даши. Платье было ярко-красным с оборками и бантом на спине. Даша вертелась в нем перед зеркалом, а Полинка вдруг насупилась и сказала: "Я тоже такое хочу". Фигушки мера ответила Даша. Ты же у нас заморашка, что не наденешь, под кашей не видно. Из больших глаз Полинки полились слезы. Нет, не под кашей, зарыдала она. Не хочу куклу, хочу красное платье. В комнате не было ни отца, ни матери. Никто не бросился утешать ребенка. Даша только смеялась, и девочка в отчаянии бросила ей в лицо «Все равно папа только меня любит. Если бы сестренка не сморозила эту глупость тогда, может, жили бы они сейчас в Москве вдвоем. Даша покупала бы ей красивые платья, заботилась бы о ней, и никто больше не был бы им нужен. Но она сказала. Неожиданно в комнате появился Артём, и Женя с облегчением вздохнула. Он улыбнулся Жене и без всякого выражения посмотрел на Дашу. Девушка поймала закодированную мысль на лету. Считай, что меня уже здесь нет. Даша стала натягивать колготки, джинсы, водолазку, фальшиво и громко распевая: "Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой". Проходя мимо Женья, она деловито сказала: "Телефончик скажи, звякну тебе насчет нашего дела". Она послала присутствующим с порога воздушный поцелуй и закрыла за собой дверь. Женя и Артем услышали, как она громко заорала в прихожей. "Arrivederci, малышка". Это она с бабушкой попрощалась, объяснил Артем. "Отпустите его, пожалуйста", горячо говорила Мария Павлу Ивановичу. "Вы уже, конечно, знаете, что Вадим был братом Олега по отцу, а я сестра Олежки по матери. С Олежкой страшно обошлась судьба. Мы все перед ним виноваты". Короче, это я заставила Вадима написать завещание на мое имя и переоформить фирму на меня. Я должна была что-то предпринять, чтобы обеспечить будущее Олега. Мы с Вадимом намного старше его. Вадим не самый трудолюбивый человек на свете. Я думала, через какое-то время он согласится уйти от дел, а я отдам фирму Олегу, ведь фактически он создал настоящий прибыльный бизнес для брата. До его прихода в фирму это была небольшая строительная контора с парой ремонтных бригад. А зачем понадобилось завещание переписывать? Кроме меня, у Олега нет никого. Я, разумеется, собиралась все переписать на него. Он ведь когда-нибудь останется без меня. Он нуждается в нормальном быте, питании, дорогом лечении. Почему же сразу не написать все на него? чтобы не было никаких подозрений по поводу Олега. все таки они вместе работали. Вадим ведь скрыл их родство и на фирме, и от жены. Почему? Слишком тяжелая история. Признаюсь вам, это я нашла Вадима для того, чтобы он искупил преступление своего отца. По его вине погибла моя мать, был страшно искалечен грудной ребенок, Олежик. Ему пришлось много лет мыкаться по больницам, интернета для инвалидов, детским домам. Я думала, что он умер, как и моя мама. Я расскажу вам, как все было. Да, конечно. Только сначала объясните мне, каким образом вам удалось заставить Коркина сделать всё это. Я ему угрожала, говорила, что потребую возбуждения уголовного дела против его отца и против него самого расскажу его жене, что он вместе с отцом пришел к нам домой, и они довели мою маму до такого состояния, что она выбросилась из окна вместе с ребенком. Пугало, что отдам материал в газеты. Это все недоказуемо. Чего же он так испугался? Мне кажется, его самого очень мучила эта история. Я видела, как он был потрясен, когда увидел Олега. Знаете, он оказался неплохим. Не жадным и не злым человеком по отношению к вам, а по отношению к собственной жене. На самом деле, она сейчас настолько богата, что фирма, дом, деньги, оставленные мне, для нее ерунда. Она просто не знает об этом, потому что Вадим не успел ей сообщить о своих счетах в зарубежных банках. А кроме Вадима это известно только Олегу. Олег не решился ей сказать из-за убийства. Он понимал, что может оказаться подозреваемым. Что-то я совсем перестал улавливать вашу мысль. Почему вы не потребовали, чтобы Коркин открыл на вас и брата счет в каком-нибудь зарубежном банке? Зачем нужно было светиться с этой фирмой с завещанием, совсем что на виду, что не может остаться незамеченным? Кто же знал, что Вадима убьют и все вдруг откроется. Я никогда особенно не интересовалась, откуда берутся очень большие деньги, которые необходимо увозить подальше из своей страны. Но мне понятно, что чистыми они не бывают. А Олежке нужно лишь то, что совершенно легально, стабильно, естественно. Я мечтала, чтобы у него был свой дом, работа, которая ему нравится и приносит хороший доход и состояние, которое позволило бы ему лечиться и отдыхать. Он ведь необыкновенный человек. Она нашла его в подмосковном детском доме для детей-инвалидов. Директор рассказала, что привез его один хирург из Москвы. Он мальчика оперировал. Этот врач был единственным человеком, который навещал Олега. Мария встретилась с Григорием Петровичем, и он рассказал что работал в Брянской больнице, когда туда поступил Олег. Сделал ребенку четыре операции, но надежды на то, что мальчик выживет, практически не было. В то время Григория Петровича пригласили на работу в московскую клинику, и он забрал с собой Олега. Так родился слух, что мальчик умер. В Москве Григорий Петрович просто выхаживал ребенка как сиделка. Через несколько месяцев Олега перевезли в дом ребенка, затем в дошкольный детский дом. Там состояние его опять настолько ухудшилось, что Григорий Петрович сделал еще несколько операций. После одной из них у Олега поднялась температура. Он долго не приходил в себя, бредил. Григорий Петрович сидел ночами у его кроватки и сам с собою играл в шахматы. У меня между прочим разряд рассказывал он Мария. И вдруг среди ночи Олег открывает глаза и говорит мне: "Покажите, как в это играть". Я показал кое-что, совершенно уверенный, что он ничего не поймет и не запомнит. Но через несколько ночей он меня обыграл, и это не было случайностью. Я ни разу больше не сумел у него выиграть. Когда он пришел в себя после операции, я устроил его в детский дом недалеко от Москвы, чтобы навещать. Я думал, у него нет никого. Мария тоже переехала в Москву, устроилась на работу в ЖЭК, получила квартиру. А когда Олег окончил школу, добилась, чтобы ему дали положенную детдомовцам однокомнатную квартиру. К этому времени она уже нашла Вадима и потребовала, чтобы тот взял Олешку на работу. Он подчинился из-за слабости, жалости, разбуженного чувства вины, к чему очень быстро добавились благодарность и зависимость. Вадим понял, что его несчастный искалеченный брат финансовый гений.